Все было похоже на страшный сон, словно что-то преследует меня, а я ползал по ступенькам слишком медленно. Вот оно уже дышит мне прямо в затылок, тянется мокрой лапой. Но реальность казалась кошмарнее. Напрась забыв о ступеньках, я лишь цеплялся за валуны и буквально полз над пропастью по совершенно отвесной скале. Не прочили всплыть вместе с водой, и легче и падать некуда. Прокрутив эту мысль в голове, я поделился ею с толстушкой. Бесполезно. Крикнула она сверху: "Вода будет закручиваться в гигантскую воронку и плавать ты не сможешь. А если и вынырнешь, все равно в такой темноте не поймешь, куда плыть." Она права. Нам остается лишь ползти вверх, метр за метром, света бы любого света, чтобы ползти до самой вершины и хоть видеть, да куда поднимается вода. Всемнутром своим я ненавидел темноту, и выгнала меня вверх не вода, а тьма между водой моими пятками. От мысли, что она догонит меня и зальет своими чернилами до самого сердца, бросала в холодный пот. В голове крутился тот же киножурнал. Масса воды продолжает свое бесконечное падение с дамбы. Камера кропотливо снимает с разных углов, разве что не облизывает водный поток. Сверху в упор, а потом и сбоку. На белом и гладком бетоне пляшет тень воды. Я вглядываюсь и чувствую, будто это моя собственная тень. На стене плотины размером с морскую бухту. Я смотрю на нее, сидя в кресле кинотеатра. Знаю, что это моя тень, но не понимаю, как поступить. Я зритель, мне всего десять лет. Что вернее, бежать к экрану и хватать свою тень, или забраться ночью в каморку механика и выкрасть пленку? В итоге я просто сижу, ничего не делая и таращусь в экран. А тень все танцует передо мной. Мой огромный растянутый вверх силуэт дрожит, как от зноя, на бетонной стене плотины. Я всегда считал, что она не умеет говорить, а тем более подавать какие-то знаки руками. Но сейчас она действительно пытается что-то мне втолковать. Отлично знает, что я сижу и смотрю на нее из зала, но, как и я, ничего не может с собой поделать. Всего лишь тень. Другие зрители в зале, похоже, не замечают, что тень на плате не моя. Рядом сидит старший брат, но даже он ни о чем не догадывается. Если бы догадался, сразу шипнул бы мне в ухо. Такой у меня брат, в кино просто рта не закрывает. Я тоже никому не сообщаю, что тень моя. Все равно никто не поверит. К тому же она явно хочет передать послание мне одному, из другого места, другого времени, пытается мне что-то сказать с экрана. Одна денёшенька на огромной стене. Как она очутилась там во время съемки, и что собиралась делать дальше, не знаю. Может, так и висела, пока ее не проглотила ночная мгла. А может, ее смыло потоком и унесло в открытое море, где она и дальше выполняет роль моей тени. От этой мысли на душе тоскливо и безысходно. Новость о плотине сменяется репортажем с коронацией в какой-то европейской стране. По каменной площади катит роскошная повозка, запряженная лошадьми с какими-то странными колпаками на носу. Я ищу свою тень на брусчатке, но вижу лишь тени колес, да копыт. На этом воспоминание обрывалось, хотя я никак не мог ответить себе: а было ли это на самом деле? Если было, разве не странно, что раньше я такого никогда не вспоминал? Или это мираж, видение, навязанное кромешным углом и колокотанием наползавшей воды? Когда-то я читал одну книгу по психиатрии, где описывался подобный трюк нашей психики. Дескать, попав в экстремальные условия, тело довольно часто защищает психику от чрезмерно грубой реальности тем, что видит сны средь бела дня. Так это называлось в книге. Однако мое видение было резче всякого сна и таким ярким, будто дело касалось моей жизни. Я вспомнил все запахи и звуки, которые меня тогда окружали. И пережил все эти чувства: растерянность, смятение и страх, когда не за что зацепиться. Такие неизбежные для любого десятилетнего пацана. А значит, кто бы и как это не называл, во мне действительно что-то когда-то произошло. И теперь, в критической ситуации, некая сила выгнала эту сцену из мрачных подвалов памяти на свет Божий в моей голове. Сила. Очевидно, все дело в операции на мозге, которую всем нам делали, когда прививали способность к шаффлингу. Они отделили от меня мою память стеной моего же сознания и годами крали ее прямо из моих рук.、И、я всерьез завелся. Да ни одна мрасс во вселенной не имеет права красть у меня мою память. Память это мое, мое и больше вообще ничье. Украсть у человека память все равно, что отнять у него время. Чем больше я свирепел, тем меньше боялся какой-то темноты. Нет, ребята, что бы вы ни задумали, я еще поживу. Скоро я выберусь из этого лабиринта и верну себе память, чего бы мне это ни стоило. А конец ли света у вас или рановато еще? Мне плевать. Не знаю, как вы, но я до сих пор планировал и в следующей жизни родиться самим собой. Цельным, а не каким-то половинчатым безобразием. «Веревка!» — закричала толстушка. Что, веревка? Иди скорей сюда! Смотри, веревка висит. И я торопливо перелез через три-четыре ступеньки, догнал толстушку, и она зачем-то погладила ладонью шершавую стену. Приглядевшись, я и вправду увидел вспущенную сверху веревку. Не очень толстый, но прочный трос из альпинистского снаряжения кончался на уровне моей груди. Я охватился за него и осторожно подергал. Похоже, неплохо закреплен где-то наверху. Это дед, я уверена! — радостно завопила она. — Это он нам веревку спустил! — Давай-ка пройдем еще кружок, — предложил я. Мало ли что это может быть. Почти не глядя под ноги, мы чудом проделали еще один оборот вокруг башни. Трос никуда не исчез. Примерно каждые тридцать сантиметров на нем были завязаны узлы. — Это дед, я точно знаю, — едва отдышавшись заявила она. — Он всегда все продумывает до мелочей. — Да уж, — согласился я, — ты когда-нибудь лазил по канату? А как же? Обиделась она. Я с детства хорошо лазаю. Разве не говорила?